Доналл размашисто шагал впереди, предоставив мне глазеть на свои широкие плечи и крепкую спину. Вдруг захотелось коснуться ладонью мышц, перекатывающихся под тонкой рубашкой. Поймав себя на этом смущающем желании, растревожил поцелуй с бароном моё либидо, я поспешно отвела глаза. Лучше уж замок разглядывать. Странно смотрелись древние каменные стены, освещенные ярким электрическим светом. Он безжалостно показывал все — пыль, трещины, выбоины, кое-где плесень. И все же замок был прекрасен, как древний дракон, многие века спящий под горой. Вот только начальник стражи шел так быстро, что приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Мне стало не до того, чтобы глазеть по сторонам. Донал наконец не выдержал я. Он резко остановился и бросил, не оборачиваясь. «Да, миледи?» От неожиданности я едва не налетела на него — «Вы на меня злитесь?» «Разве я смею, миледи?» «Донал!» — рявкнула я в полголоса, чтобы не перебудить весь замок. Коридор выглядел пустым и безлюдным, но это впечатление могло быть обманчиво. «Что случилось?» Он по-прежнему стоял ко мне спиной и цедил слова, как скисший Эль. «Ничего, миледи. Я рад, что ваши отношения с милордом налаживаются. Пойдемте?» «Да, конечно», — пробормотала я озадаченно. «Он что же, ревнует?» к счастью, мы почти пришли. Всего два поворота, и можно скрыться в спальне, спрятаться от тревожащих чувств и мыслей. Донал остановился у моей кровати. На его спокойном лице не было ни тени эмоций, каменный истукан, а не человек. Как мне только в голову пришло, что он способен хоть на какие-то чувства. «Доброй ночи, мистер Грин», — сказала я холодно. «Доброй ночи, миледи». Чуть склоненная голова, ровный тон, отсутствующий взгляд — Я прошла мимо, досадуя на саму себя. Ревнует, надо же такое придумать. Соскучившиеся кошки встретили меня бурно. Даже нелюдимая лиса пришла ластиться. А Марка, несмотря на свои почтенные годы, скакала вокруг и тыкалась головой в мою щиколотку. Не успев толком войти, я со вздохом присела на корточки и принялась чесать лису за пушистыми ушами и гладить доверчиво подставленный живот Марки, и лишь поэтому услышала негромкий звук за дверью. «Не похоже, чтобы кто-то пытался войти. Тогда что происходит? Может, кто-то пытается запустить через замочную скважину ядовитый газ или что-то в этом роде? В этом доме я уже ничему не удивлюсь». Отпихнув недовольных кошек, я встала, рывком распахнула дверь и... оторопела. На коврике снаружи устроился Донал. Вытянул длинные ноги поперек коридора прислонился спиной к косяку. «Что вы тут делаете?» Он дернул плечом, глядя на полную луну, насмешливо скалившуюся в узком окне напротив. «Охраняю вас, миледи!» «Что за глупости?» рассердилась я. «Сидя на холодном полу?» «Я не замерзну, миледи», последовал вежливый ответ. «Можете спать спокойно. Только предупредите, если перейдете в соседнюю спальню». «Постойте, вы что же, ночевать тут собираетесь?» Ужаснулась я, проигнорировав шпильку о постели барона. «Конечно», — ответил он безучастно, — «я должен охранять будущую мать-наследника». «Как он смеет разговаривать со мной так, будто я перед ним виновата?» «Разумеется», — согласилась я с сарказмом. «Как я могла забыть? Вы ведь для этого меня украли». Спорить он не стал, прикрыл глаза и ответил глуховато. «Конечно, миледи, вы правы. Именно для этого». Захотелось треснуть его по упрямой голове чем-нибудь тяжелым. Вот только... За что, собственно? Приличий он не переступал, явного неуважения не выказывал. Мне оставалось только сдаться и закрыть двери изнутри. Полночи я проворочилась в постели. В голове всплывали беспорядочные воспоминания. Я вновь и вновь перебирала в памяти выходку свекрови, разговор с Фицуилимом, темный взгляд Донала там, в башне. Мерещилось, что я слышу его дыхание — Хотя сквозь толщу стены и массивную дверь это было решительно невозможно. Разбудили меня чьи-то голоса. Даже сквозь сон я узнала Донала, Бетти и, кажется, барона, что они делают в моей спальне, да еще с утра пораньше. Я дернулась, пытаясь сесть, но мне не позволили. Лежите, миледи. Низкий голос Донала так близко, возмутительно близко, заставил меня затаить дыхание. Доктор скоро будет. Вам лучше пока отдохнуть. Что? Начала я и закашлялась, ужаснувшись собственному сиплому басу. Доналл, предоставь горничной ухаживать за моей женой, потребовал фицуилем с нажимом. Что за собственнические замашки? Можно подумать, я ему в самом деле не безразлична? Или после вчерашнего он посчитал, что уже все решено и теперь попросту метит территорию? Если и так отгонять от моей постели Донала глупо, можно подумать. «Сейчас я способна кого-то соблазнить». Судя по ощущениям, у меня был сильный жар. Волосы за ночь растрепались, и теперь противно липли к и шее. По вискам струился пот, голова болела, все тело казалось чужим, непослушным и липким. Открыв-таки глаза, я увидела обеспокоенное лицо склонившегося надо мной Донова. Он придерживал меня за плечи, а вокруг хлопотала Бетти, лепетала что-то утешительное, вот же болтушка – и испуганно косилась на мрачного барона. «Выпейте, миледи!» Она поднесла к моим губам чашку, от которой пахло липой, медом и малиновым вареньем. «Доктор?» — переспросила я, глядя на отстранившегося Донала. «Я просто немного простыла». «Мы не могли вас добудиться, миледи», — ответил он ровным голосом. И кошки волновались. «Опять кошки!» — по привычке хмыкнула я и тут же закашлялась, чуть не расплескав по постели горячее питье. Марка, свернувшаяся клубочком у меня в ногах, подняла голову и вопросительно мяукнула. Неловко наклонившись, я погладила мягкую шерсть, и кошка успокоенно задремала снова. Лиса дрыхла на соседней подушке. Барон, дождавшись, пока я с горем пополам выпью отвар, отстранил горничную и присел прямо на кровать. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» Он взял меня за руку и обеспокоенно заглянул в лицо. «Сносно», — созналась я, прислушавшись к своим ощущениям. «Только жарко очень неужасная слабость». Фицуильям ласково сжал мои пальцы и поднялся. «Выздоравливайте, Маргарита!» «Донал, пойдем!» Начальник стражи, как всегда невозмутимый и послушной тенью, скользнул за ним. Только напоследок бросил на меня странный, встревоженный взгляд. Я обессиленно упала на подушки и прикрыла глаза. Повторно вынырнуть из липкого сна меня заставил возмутительно бодрый голос. «Ну что тут у нас, милочка, помогите же мне!» «Да, доктор», — прошептала Бетти. Потом к коже прижалось что-то ужасно холодное, от чего я дернулась и возмущенно захрипела. «Все в порядке, миледи!» Некоторое время спустя заверил меня незнакомый тип в белом халате поверх костюма. Вооруженный стетоскопом и золотым пенсне. «Хрипов легких нет, я пропишу вам лекарство и навещу через день. Я прихватил с собой готовые микстуры, так что скоро вам должно стать легче. Милочка, если вашей хозяйке станет хуже, непременно звоните мне. Тотчас же. Вы поняли?» Кажется, не так он был уверен, что я скоро пойду на поправку, как пытался это показать. Впрочем, мне было слишком плохо, чтобы об этом задумываться. Почти весь день я проспала. Точнее, провалялась в постели, временами проваливаясь в какое-то усталое беспамятство и приходя в себя только чтобы выпить лекарства. К вечеру мне стало совсем плохо. Начался сильный насморк, и в очередной раз я проснулась от того, что мне не хватало воздуха. Он почему-то казался горячим и противным. Перед глазами все плыло, «Вот так будет лучше», — удовлетворенно заметил подозрительно знакомый женский голос, и отвратительный запах усилился. «Миссис Скотт, ну а доктор...» — робко возразила, стерегущая мой покой Бетти. «Коновал!» — презрительно охарактеризовала свекровь. «Ты что, перечить мне вздумала?» Неужели она почтила меня визитом, чтобы лично справиться о здоровье? Скорее, пожалуй, переживала о возможном наследнике, «Нет, что вы, миссис Скотт!» — испугалась Бетти и, прихватив со столика грязную посуду, сбежала от греха подальше, только дверью хлопнула. Свекровь, не чинясь, присела в кресло рядом со мной и вынула из кармана флакончик. Тщательно отсчитывая капли, даже губами сосредоточенно шевелила, набулькала сколько-то вонючего зелья в стакан с водой и поднесла к моему рту. «Маргарита, дорогая, тебе нужно это выпить». От приторно заботливого голоса меня передернуло. Сегодня она выглядела особенно моложаво, была слегка подкрашена и надушена розовым маслом. «Нет, спасибо», — ответила я, стараясь почти не разжимать губ, иначе чего доброго силком этой гадости напоит. «Ну-ну, что за капризы?» Тоном любящей мамочки проворковала она, и мне стало страшно. «Ты же не хочешь, чтобы с ребеночком что-то случилось?» «Уберите отсюда эту кошмарную женщину! Она хочет меня отравить, а я слишком слаба, чтобы обороняться!» «Я не беременна», — прошипела я сквозь зубы и была вознаграждена ее вытянувшимся лицом. «Как?» «Вот так», — я развела руками. «Между нами ничего не было. Кстати, вас не смущает, что тут две кошки?» «А? Что?» «У вас же аллергия», — напомнила я насмешливо. «Разве вы не должны кашлять, хвататься за горло и все такое?» «Хороший вопрос», — прокомментировал стоящий на пороге барон. За его плечом скалой возвышался Донал, а за спиной пряталась Бетти. «Надо же, какая умница!» — сообразила, кого звать на помощь. «Я приняла лекарство», — нашлась свекровь. Ложь прозвучала жалко. Барон поморщился. «Хоть сейчас признай, что выдумала это, чтобы я не таскал домой зверюшек». «Что, если так?» Она опомнилась и перешла в наступление. «Это мое право. Я просто не хотела, чтобы ты возился с этими лишайными и блохастыми тварями». Фицуильям смотрел на нее во все глаза. «Что-то я не заметил, чтобы тебе были отвратительны деньги, которые я получал за свои подработки в ветеринарной клинике». «Да, но...» Слабо запротестовала она. Донал, который уже некоторое время принюхивался, вдруг плечом отодвинул барона и распахнул Насте шакно, потушил чадящую на столике лампадку, вот откуда мерзкий запах, и коротко бросил Бетти, убери это, лучше принеси теплого молока с медом. «Что ты себе позволяешь?» — взвизгнула свекровь, привстав, и поперхнулась воздухом под злым взглядом Донала. «Не даю вам навредить, миледи, ты и так достаточно натворила, мама!» На скулах Фицуильяма вздулись желваки. «Это из-за тебя, Маргарита, простудилась!» «Что ты такое говоришь?» Она гордо распрямила плечи. «Я ведь пыталась помочь! И сейчас не собираюсь вредить Маргарите! Наоборот, это лекарство быстро поставит ее на ноги!» Она выглядела настолько искренне возмущенной, что даже я почти поверила. Донал же, в два шага приблизившись к постели, отобрал у нее пузырек, понюхал и сморщился. «Убить не убило бы...» Но расстройство желудка обеспечило бы. Сколько раз я просил вас не пичкать домашних вашими народными снадобьями. Кажется, он не без труда проглотил куда более хлесткое выражение. Свекровь побледнев сказала с достоинством несправедливо обвиненной. «Я пойду, раз мне здесь не рады!» И, задрав подбородок, удалилась. Донал принял от запыхавшейся горничной чашку с горячим молоком, Постоял с полминуты, хмуря брови и сверля меня взглядом, затем протянул мне эту гадость. «Выпейте. Обещаю, вам сразу станет легче». Фу! Я с трудом сглотнула, борясь с тошнотой, подкатившей к горлу от одного запаха. «Ну же, миледи!» «Глоток за маму! Глоток за папу!» Я одарила насмешника гневным взглядом и, зажав нос, залпом проглотила молоко с пенками. Следующим утром, как неудивительно, я чувствовала себя вполне сносно. Жар спал, в голове прояснилось, даже проснулся аппетит. Я с немалым удовольствием уплетала омлет с пряными травами и бульон с сухариками, когда ко мне зашел барон. Выглядел он бледным и осунувшимся. Глаза запали и ввалились. Неужели тоже вирус подхватил? «Доброе утро», — жизнерадостно сказала я, откладывая ложку. Голос тоже вернулся, хотя легкая хрипотца еще оставалась. Доброе. Фицуильям положил на столик у кровати букет нежно-розовых с золотистым краем роз. Это вам. Спасибо. Вежливо ответила я. По правде говоря, к цветам я была равнодушна, не то что Ирен. Может передать ей эту прелесть? Пусть нарежет черенков и попробует вырастить, даже если гибрид нестойкий, такой способ размножения позволяет сохранить признаки. Не подозревая о таких прагматичных мыслях, барон осведомился о моем здоровье, получив в ответ заверение, что мне уже намного лучше. Столь быстрое выздоровление его порадовало, но не слишком удивило. Выздоравливайте, дорогая», — пожелал он и вынул из кармана запечатанное письмо. «Это тоже вам. Вчера вам звонили, но вы не могли подойти к телефону, а утром принесли письмо». Я только взглянула на адрес, накорябанный знакомым почерком, и от радости чуть не перевернула поднос с завтраком. Весточка от сестер. О выходке свекрови в башне Фицуильям говорить не пожелал. Даже болтушка Бетти на этот счет молчала и испуганно округляла глаза. Видимо, разбор полетов проходил за закрытой дверью. До слуг донеслись только отзвуки семейного скандала, как гремящие в отдалении гроза. Барон ушел. А я нетерпеливо вскрыла конверт черенком ложки и принялась читать. За обычными домашними новостями, вроде приблудившегося котенка совсем крошечного, который полез в драку с призрачным псом и здорово разодрал тому нос когтями, читалось неприкрытое волнение. Ирэн и Джули слали мне горячие приветы и как бы невзначай спрашивали, ну что там? Как муж, как здоровье, как дела? В конце была приписка от Ирэн, которая клятвенно обещала вскоре закончить и выслать с курьером еще один артефактный замок. Дескать, было у нее предчувствие. Обещанному подарку я обрадовалась куда больше, чем розам. Какой прок с одного замка, если двери у меня аж две? Новых покушений пока не было, но это неудивительно. Я безвылазно сижу в комнате под присмотром Донала снаружи и Бетти внутри. Бледная и подавленная Джорджина заглянула ко мне всего на несколько минут, Беседу вела несвязно и быстро распрощалась. Видимо, слишком большое впечатление на чувствительную девушку производили семейные скандалы. Зато нанесшая визит чуть позже Хелен держалась вежливо и как-то пришибленно. Долго расспрашивала меня о самочувствии, презентовала платок с собственноручно вышитыми знаками-оберегами вроде бы какой-то малоизвестной народности с Востока. Потом, преодолев смущение, принялась расспрашивать меня о «О своем кумире. Папа, сколько я себя помню, присылал нам с сестрами очень подробные письма, в которых живописал свои путешествия. Хотя литературным талантом он был обделен, его рассказы все равно были удивительны. А уж после должной художественной обработки, помявшись, Хелен созналась, что раньше покупала все книги Виктора Сатана, а теперь мама запретила. Дескать, дочь слишком им увлеклась. «Конечно, мимо такого я пройти не смогла», И рассказала ей пару забавных историй из тех, что не вошли в издание. Даже обещала прислать ей новые папины книги, тайком от свекрови, конечно. После чего у меня появился новый преданный союзник. Когда посетители разошлись, я принялась сочинять письмо сёстрам, которому, поколебавшись, приложила несколько роз из подаренного мужем букета. Далее составила обещанный Фицуильему список неудобных вопросов, немного поработала над планом докторской, Словом, время в постели я провела плодотворно, пусть и не в том смысле, в каком хотелось бы моей обожаемой свекрови. Утром я проснулась уже совершенно здоровой. Ничего не болело и не беспокоило, даже горло не першило. К завтраку я, впрочем, спускаться не торопилась. Компания дорогой свекрови мне опостылила, так что я с превеликим удовольствием перекусила в постели. Хорошенько подкрепившись, я приняла ванну, не слушая стенаний горничной, что это может быть вредно, оделась и постучала в спальню к мужу. «Войдите!» — разрешил он сразу. «Доброе утро, Фициильям!» — поздоровалась я, входя. Шторы и оконная рама были распахнуты, впуская в комнату яркий свет и свежий ветер. День обещал быть теплым и солнечным, и Фициильям намеревался сполна им воспользоваться. Судя по бриджам и ботинкам, он собирался на верховую прогулку. Камердинер как раз надевал на него твидовый пиджак. «Доброе утро, Маргарита!» Он жестом отослал слугу и шагнул ко мне. «Как вы?» «Прекрасно», — заверила я искренне. «Куда вы собираетесь, если не секрет?» «Я бы хотела прогуляться». Муж повел рукой. «На конный завод? Хочу проверить, как там дела. Могу взять вас с собой, если вы уверены, что от этого вам не станет хуже». «Замечательно!» Я чуть не захлопала в ладоши. Сидеть с Сиднем в замке мне опостылило так, что прогулка казалась отличной идеей. Я соберусь за пять минут. «Можете не торопиться!» — одобрительно хмыкнул барон, приглаживая ладонью светлые вихры. «Во всяком случае, полчаса у вас есть!» «Чудесно!» Этим утром из меня рвались сплошь восторженные эпитеты. «Кстати, пока не забыла. Вот, ознакомьтесь!» Барон взял из моих рук несколько помятый, Неудобно писать в постели. Листок вчитался, и лицо его медленно залилось краской. «Маргарита», — сдавленно пробормотал он, не поднимая глаз, — «зачем вам это?» «Для исследований», — пожала плечами я, — «должна же я составить полную картину?» «Для этого вам нужно знать, во сколько я <как> начал половую жизнь, и бывает ли у меня реакция по утрам». Бледный барон то краснел, то бледнел, то снова заливался румянцем. На меня он старательно не смотрел. «Вы думаете, я сама этого не узнаю, если мы все же останемся в браке?» — поинтересовалась я с иронией. «Супруги ведь обычно спят вместе». Он мотнул головой. «Маргарита, муж навещает жену ночью, после чего уходит в свою спальню». «Так принято». «О, какие любопытные подробности выясняются». Позавчера в башне он был куда более раскованным. Хотя да, это ведь было ночью. Интересно, кто выдумал такую чушь? Наверняка это козни свекрови. Или нет? Вдруг у аристократов это действительно в порядке вещей? «Вы обещали помочь мне с докторской», прибегла я к куда более безопасному аргументу. «Так что будьте добры, ответьте. Можно письменно». В душе Фицуильяма явно боролись смущение и баронская гордость, не позволявшая нарушить слово. «Хорошо. Попозже». «Спасибо». Я улыбнулась ему и вышла, успев заметить, как он отбросил бумажку, словно ядовитую змею. К моменту, когда мы выехали из замка, Фицуильям уже взял себя в руки и о неловких моментах не заговаривал. Он усадил меня перед собой и пустил кобылку рысью, Разговаривать на скаку было неудобно, так что мы просто наслаждались свободой и чудесным днем. Теплый ветерок шевелил волосы, солнце ласково гладило кожу, цветущие луга радовали глаз. Ехать пришлось недолго. Завод располагался в пределах имения. Барон уверенно свернул направо от шоссе. Грунтовая дорога привела нас к высокому забору из красного кирпича, над которым виднелись красные же черепичные крыши. Фицуилием спешился и повел коня в поводу. За воротами к нам со звонким лаем бросились собаки, целая свора от щенков до взрослых псов. Как на подбор беспородные дворняги, но выглядели они сытыми и ухоженными. Я испуганно поджала ноги, хотя агрессии собаки не проявляли, напротив ластились и виляли хвостами. «Не бойтесь», — успокоил меня барон, потрепав по загривку самого крупного мохнатого пса. «Они не тронут». «Это успокаивает», — пробормотала я, все же с некоторой опаской наблюдая за животными. Поэтому не сразу увидела двоих работников, вышедших нам навстречу. «Ну, ну, будет уже», — прикрикнул один из них нарезвящихся псов. «Пошли, марш отсюда!» Второй поманил свору за собой свертком, пахнущим копченым мясом. Собаки оставили нас в покое и дружно рванули за кормильцем. Садив меня на землю, барон припоручил лошадку заботам конюха, а сам представил меня управляющему. Огненно-рыжему мужчине с бородой, руками-лопатами и неожиданно хитрыми глазами. «Счастлив познакомиться, миледи!» — глубоко поклонился он. «Вы покататься хотите или погулять? Я сам проведу экскурсию для жены». Не дав мне ответить ни слова, вмешался Фицуильям. «Делами займемся позже». «Как скажете, ваша милость!» Управляющий поклонился и, кликнув работников, начал в полголоса их чехвостить за какой-то выгон. «Пойдемте?» — неуверенно спросил барон, подав мне руку. «Простите, тут нет смирных лошадок». «Вам неловко демонстрировать, что ваша жена совсем не умеет ездить верхом?» Закончила я понятливо. «Не переживайте, Фицуильям, я не горю желанием кататься. Давайте пройдемся». Начали мы с луга, огороженного по краям бревнами, где гуляли и пощипывали травку лошади. Тут кипела работа. Некоторых деловито куда-то вели по других чистили и расчесывали им гривы, третьих терпеливо обучали каким-то премудростям на посыпанной песком арене. Потом мы заглянули в конюшни, где оглушительно пахло конским потом и сеном. Поначалу барон извинялся за неприятные для леди запахи и навоз и прочие прелести животноводства. Потом, видя, что я не собираюсь падать в обморок, пообвыкся и даже увлекся. Я с удовольствием глазела по сторонам, краем уха внимая рассказам мужа и украдкой посматривала на его оживленное, порозовевшее лицо. Впервые я видела барона таким счастливым. Тут он был в своей стихии. И хотя коневодство мало меня занимало, Слушать Фицуильяма было интересно. Он рассуждал об идеальном алюре, однотонном окрасе и племенном разведении, с гордостью показывал закупленный недавно перспективный молодняк и рассуждал о лицензировании полукровок.